Глава 6. Стадион гудел. Участники игры перемещались по полю. Откуда это ощущение? Стараясь найти источник, я нервно оглядывалась по сторонам. От липкого предчувствия и опасности хотелось спрятаться. Шум и движение многочисленных людей слились в одно звенящее пятно. Стало трудно дышать, и закружилась голова. Похоже, у меня началась паническая атака. Как не вовремя. У меня случались подобные приступы, но в последнее время мне удавалось подавить их в зародыше. Я понимала, что причиной атак было то, что произошло с папой на моих глазах. Мама опасалась за моё психическое здоровье, особенно когда после происшествия я говорила об огромном волке, превращающемся в человека. Вот тогда я и оказалась на кушетке доктора Франклин, психотерапевта. Я поняла, что мне никто не верит. А прослыть больной психическим заболеванием совершенно не хотелось, поэтому я закрыла рот на замок и перестала обсуждать с кем-либо увиденное на той страшной поляне, кроме дяди Стэнли. Дядя Стэнли стал моим якорем в этом мире нормальности, заставил поверить, что я не сошла с ума. Мне нужно, чтобы ты взглянула на этот рисунок и сказала: "Ты видела его?" Глаза дяди напряженно всматривались в мое лицо, а я Я видела перед собой убийцу своего отца. Потому как судорожно я всхлипнула, он понял, что я видела именно его. Дядя подкатил на своей инвалидной коляске ко мне поближе и обнял, прижимая к груди, позволяя выплакаться. "Они говорят, что я все придумала", жаловалась я друга своего папы. они не поверят тебе", с горечью произнес он. "Но я верю. Если не хочешь оказаться в психушке, Скажи, что тебе просто от страха и стресса померещилось, и ты вообще ничего не помнишь. Я шмыгнула носом и кивнула, сама уже подумывала об этом. Я все расскажу тебе но позже, пообещал папин друг. Только не позволяй никому усомниться в твоем здоровье. Вот тогда я стала справляться со своими проблемами сама. Значит, справлюсь и сейчас. Сосчитав до десяти, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов вытерла испарину со лба да что же такое джессика джессика я вздрогнула и обернулась кажется тренер уже не в первый раз обращается ко мне а я погрузилась в свои ощущения и совсем выпала из реальности мисс райт рявкнул тренер чего расселась, как на приеме? бери биту и быстро на поле я перевела на него задумчивый взгляд а мне и здесь хорошо набычилась я ну а что Пусть он, Линда, выполняет возложенные на неё обязанности, лицо тренера побогровело. Я кому сказал? Поднимай свою задницу и тащи её на поле, быстро. Я сложила руки на груди, даже забыла о жалостливом взгляде между лопаток. Линда подвернула ногу. Понял, что меня криком не пройдёшь, примирительно сказал мистер Картер. У нас самая ответственная часть игры. Все ставки только на тебя, Джессика. А раньше была неответственная часть игры, скептически выгнула я бровь. Он тяжело вздохнул и подошёл ко мне ближе. Раньше надо было заставить поверить в успех команды соперницы, на удивление тренер говорил почти ласково. Сейчас они устали, а ты нет, понимаешь? От неожиданности я кивнула. Вот и умница, улыбнулся тренер, а потом как заорет, а теперь быстро пошла на поле и надрала там всем задницы. Я подхватила свою биту и рванула на поле. Как бы не хотелось досадить тренеру, а продуть в важной игре из-за вредности не хотелось. При моем появлении трибуны взревели. Я заняла свое место, подняла биту и замерла в ожидающей позе. В этот момент я встретилась глазами с тем, кто буравил меня враждебным взглядом. В толпе стадиона на меня смотрела Вивиен, сногсшибательная красивая брюнетка, одна из стаи Дамиана. Единственная девушка среди них. уж не знаю, какую роль она выполняет в стае оборотней, да и знать не хочу, но она ненавидит меня всей душой. Мы редко пересекались, слава богу, но горящие ненавистью черные глаза мне иногда снились в кошмарах. Впрочем, она никогда меня не трогала, только пыталась проделать во мне глазами дыру. Хотела бы я знать, какие черти принесли её на игру. Она стояла, скрестив руки на груди. Ее красивые губы кривились в оскале, выдаваемом за улыбку. Бр. Я передернула плечами, поудобнее перехватывая биту вспотевшими ладонями. Рядом с Вивьен стоял Дик, прихвостень Демиана, как и все волки на высокий, подтянутый и очень наглый. Парень поднял вверх большой палец правой руки и показал мне. Скрипнув зубами, показала ему другой палец, неприличный. Оборотень не оскорбился, расплылся в широкой улыбке и добавил к первой руке вторую, с точно так же задорно оттопырив большим пальцем. Джессика рявкнула на меня тренер, подавив желание показать наглому волку еще какой-то обидный жест. В сердцах сплюнула на землю, с большей решительностью подняла биту, ощущая, как злость выходит вибрации в лакированном деревянном предмете. Опомнилась, что нахожусь на поле в разгар игры, когда в меня полетел крученый мяч от питчера команды соперников. На раздумья не было времени. Бита сама, будто притянутая магнитом, понеслась навстречу мячу. Отдача оттянула... Отдача оттянула мои руки немного назад, но тренировки не прошли даром. Я отбила его. Подрев болельщиков урванула на первую базу. Я была уверена, что никто из соперников мяч не поймает, ведь я его швырнула далеко за пределы поля. Точнёхонько в лицо красотки Вивьен. Надеюсь, подпортила её идеальные черты. Но проверять это было некогда. Впереди меня ждала вторая база, к которой я приближалась на всех парах. Для меня время будто замедлилось. К моему сожалению, волчица поймала мяч одной рукой, у самого своего носа. Вот чёрт. Тренер Картер улыбался и что-то кричал, подняв руки вверх. Тренер соперников сорвал с головы бейсболку и со злостью топтал её ногами. Я неслась к дому, а ветер свистел в ушах. Добежав до нужной точки, буквально рухнула на неё. Сердце колотилось о ребра, дыхание разрывало лёгкие, но я была счастлива. Мы выиграли. Девочки из нашей команды кинулись обниматься, даже тренер не сдержал эмоций и обхватил меня за плечи, слегка приподнял над землёй. Умница, только и сказал он, вгоняя меня в краску. Было лестно, но очень непривычно испытывать вот такое его выражение радости. Когда ко мне доковыляла Линда, я чуть не сбежала, но она довольно мило улыбалась, похлопала меня по плечу. "Спасибо, джесс", выдала моя извечная соперница. Дальше начался такой дурдом, что захотелось спрятаться. К нам подходили болельщики, тренера окружили журналисты, Отовсюду летели вспышки фотоаппаратов. Где-то в толпе я видела, как мелькнула мама с Карлой. Хватит с меня на сегодня всей этой суматохи. Я стала бочком продвигаться к раздевалкам. Ничего не потеряла? Сочащийся ядом голос заставил остановиться. Я медленно повернулась. За спиной стояли Вивьен и Дик. Парень криво ухмыльнулся, и игриво поднял руку и помахал пальцами, а брюнетка сверлила меня горящими уже жёлтыми глазами. Поначалу я испугалась, что она нападёт на меня прямо тут, но быстро огляделась, поняла, что мы находимся среди толпы людей, среди которых полно журналистов, и смело развернулась к оборотнем лицом. Вивьен подбрасывала на ладони пойманный мяч. Ты принесла мне мячик? Придав голосу сысюкающие нотки, восхитилась я. Хорошая собачка, заслужила печеньку. Лицо красотки вытянулось Дик вытаращил на меня глаза, бросив на него косой взгляд, рявкнула: "Сидеть!" Из его горла послышалось утробное рычание. Признаться, я слегка струхнула, но быстро взяла себя в руки и продолжила ломать комедию. «Еще хочешь, чтобы бросила?" Это уже Вивьен даже сделала шаг к ней и взяла из уже когтистой ладони свой мяч, не дав им опомниться, швырнула его в сторону поля. Парочка даже не обернулась. Лишь глаза, тепере жило обоих полыхнули янтарём. "Апорт", мило улыбнулась я им. "Убью", прошипела взбешенная волчица. Я широко улыбнулась. "Укуси меня", почти со смехом ответила ей. Даже была готова к этому. "А что, весьма неплохой повод вывести всю эту банду на чистую воду. Пусть кинется". Я думаю, что подобное представление будет заснято на камеры с журналистами. И не будет больше тайны, что среди нас живут оборотни. Возможно, она и напала бы на меня, но в этот момент к нам подошли девочки из команды во главе с тренером. «Райт, чего встала?" окрикнул меня тренер. "Марш в душ". Парочка рядом со мной умерила свой пыл. Видать, Домиан не погладил бы их по голове за разоблачение стаи. Им оставалось только прожигать взглядом меня, сжимая кулаки в бессильной ярости. Я подмигнула им. Бегите, погуляйте, а то вилять хвостом и пялится в дверь, пока не вернется хозяйка, вам не идет». Со смехом я вошла в помещение, краем глаза заметив, как дернулась Вивьен, а Дик схватил ее за руку.